Глава двадцать вторая. «Это что еще за блаш? Опять кофе в постель?» — неподдельно изумилась Лилия Петровна. «Раньше пил в столовой, и на тебе. С чего бы?» «Не знаю», — вздохнула Кира. Ей самой предстоящая перспектива нравилась все меньше. Да и, откровенно говоря, она отчаянно трусила заходить в спальню Сафронова с утра пораньше — Как только представляла его, вальяжно восседавшего в кровати с едва прикрытым одеялом, бедрами, так сразу дурно становилось, и щеки принимались пылать. Вот и сейчас запылали. — А ты чего это? Зарделась, как маков цвет? — подозрительно уставилась на нее Лилия Петровна. — Я? Ничего, просто тут... жарко! — поспешно отвернулась Кира. — Жарко? С какого это перепугу, если я еще и не начала готовить? — усмехнулась домработница. «Ты чего себе нафантазировала, девка? Ты эти мысли-то из головы выбрось. Не про твою честь, Максим Андреевич, не про твою. Хватит с меня одной польки, на деньгах повернутой. А вот это уже прозвучало обидно. А Сафронове Кира, если и думала, то всегда с благодарностью за спасение. Никогда и ни о чем таком она не помышляла даже близко, и стыдно ей сейчас было входить в мужскую спальню, личную и интимную территорию, а не в комнату конкретного человека, но больше всего ее оскорбило сравнение с Полиной. Вот уж такого она от Лилии Петровны точно не ожидала. Поглядите-ка на нее еще и надулась, правильно угадала домработница ее мысли. На правду не обижаться нужно, к ней следует прислушиваться и делать выводы. И на это Кира предпочла не отвечать, да и кофе уже был готов. А еще нельзя было опаздывать, за такое Сафронов ее точно не похвалит. «Вот что, давай я сама отнесу ему кофе», — отпихнула ее плечом Лилия Петровна и взялась за поднос. «Нет», — прозвучал в тишине пока еще сонной кухни голос Киры, — «отнести должна я, распоряжения я вчера получила четкие». Ответом ей послужил внимательный взгляд домработницы, но вроде поняла ее женщина правильно. В любом случае больше ничего объяснять ей Кира не стала, а поспешила с подносом наверх. Ноги дрожали, и руки тоже. Чашка мелко подрагивала на блюдце, а блюдце — на подносе. И Кира молилась, чтобы не расплескать кофе. Еще и потому не стала стучать, а сразу вошла в спальню Максима Андреевича. Вошла? И замерла на пороге, во все глаза глядя на кровать. На ней никого не было, только одеяло наброшено небрежно. Именно в этот момент и появился Максим Андреевич. Он вышел из ванной полностью одетой, правда, с влажными после душа волосами. «Кира, доброе утро. Почему вы так смотрите на мою кровать, как будто там видите расчлененный труп?» В голосе Сафронова слышалась улыбка, и чувствовала Кира себя все более неловко. «Я...» «Я не ожидала...» Она осеклась, понимая, что не может озвучить собственные мысли. «Чего вы не ожидали?» — нахмурился Сафронов, но тут же рассмеялся, да так заливисто. «Кажется, я понял, вы ожидали увидеть в кровати меня. Но, Кира, неужели вы подумали, что просил я вас об этом вчера?» «Да, я подумала, и именно так вы вчера и сказали. Кофе в постели — это образное выражение» тряхнул головой Максим Андреевич, приближаясь к Кире и закрывая дверь у нее за спиной. «И поставьте уже, пожалуйста, поднос на стол». Кивнул он на журнальный столик, а сам удобно устроился в кресле. Кира выполнила распоряжение, но уйти ей не позволили. «Присядьте, пожалуйста», кивнул Максим Андреевич на соседнее кресло. «Отчасти я потому и попросил принести вас кофе сюда, чтобы поговорить без вездесущей Лилии Петровны, с глазу на глаз, так сказать». Взял он с подноса чашку и отхлебнул горячий напиток. «Ммм, как же вкусно!» — с наслаждением прикрыл глаза. «Кофе вы готовите просто мастерски». «Спасибо», — скромно отозвалась Кира. «И о чем вы хотели со мной поговорить?» Она приготовилась ко всему и лихорадочно соображала, что в ее работе могло ему не понравиться. А вас, а точнее о вашей роли в моем доме». «Дело в том, что после дебатов я понял кое-что. Конечно, Ирина Маркушина очень постаралась, чтобы в глазах избирателей я выглядел нелицеприятно, но затея ее провалилось с треском, считаю. Однако в одном она оказалась права». Посмотрел он на Киру. «И в чем же?» Вот уж не ожидала, что заговорит он на эту тему. «В том, что я не устроил вас на работу официально, как и не назначил вам жалование. Максим Андреевич снова сделал паузу, заполнить которую Кира не смогла. Что на такое ответишь? Поскольку работы по дому вы выполняете практически столько же, сколько и Лилия Петровна, зарплата у вас будет как у нее. Но это еще не все. Как вы смотрите на то, чтобы в свободное от работы время выполнять обязанности моего домашнего секретаря? А в чем заключаются эти обязанности? Задала Кира вполне логичный вопрос. Разбирать мою электронную корреспонденцию, сортировать письма, отвечать на них. Вы умеете быстро печатать? Не знаю, насколько быстро вам нужно, но в старших классах школы я училась на секретаря-машинистку. К слову, в ее школе всех девочек-старшеклассниц обучали именно этому ремеслу, а мальчишки осваивали азы профессии плотника. Вот отлично, значит, мы договорились, не бойтесь печатать под мою диктовку? Уверена, что это не страшно не сдержала улыбки Кира. «А то, что на чтение будет оставаться меньше времени, вас не расстраивает?» Лукаво поинтересовался Сафронов. «Нисколько. На это я найду время. Тогда уже сегодня днем вы приступите к выполнению своих новых обязанностей, и за работу секретаря я буду платить вам отдельно». «Максим Андреевич, можно задать вам вопрос?» Невольно подалась к нему Кира, чтобы лучше видеть его глаза. «Конечно. Вы это делаете из жалости?» «Что именно?» Неподдельно удивился он. «Предлагайте мне работу секретаря, ведь у вас, наверное, немалый штат сотрудников». «Штат действительно немалый, как вы выразились. Но, во-первых, я хочу больше времени проводить дома. Во-вторых, никого из своих сотрудников я видеть еще и у себя дома не хочу. А в-третьих...» Он тоже приблизился к ней, и теперь глаза его Кира видела отлично. «Я никогда и ничего не делаю из жалости. И вам, поверьте мне, она нужна меньше всего».